Глава 6. В темноте мельтешили вихревые разноцветные спирали из огоголины, иногда они что-то говорили, но что именно разобрать было невозможно. Да и не хотелось разбирать, зачем. Иногда темнота становилась более разреженной, и в сером тумане колыхались размытые силуэты. Они склонялись ко мне, потом куда-то пропадали. Но главным действующим лицом королевой, окружавшей меня ночи, была боль. Поначалу она горделиво восседала на троне, огромная и всеобъемлющая, но постепенно начала усыхать и сжиматься. Однако покинуть меня окончательно гадина отказывалась категорически, но вернуться в реальность наконец позволила. Осталось только донести эту радостную весть до механизма открытия век. Видимо, там что-то заржавело, потому что открываться глаза отказывались категорически. Но слух уже включился, и в мой монотонный мир ворвались пикающие звуки явно медицинского происхождения. Больше ничего слышно не было. Ну-ка, голубушка, постарайся. Вот и хорошо, вот и умничка. Справилась наконец-то со прямыми глазками. Так, теперь слегка сфокусируем и можно смотреть. Что ж, палата как палата. Само собой это больничная палата, у меня в комнате интерьер несколько иной. Шторки другие, обои, мебель побольше, а пульта управления космическим кораблём вообще нет. Не да знаю я, что это пульт управления мной, но уж больно похоже на космический корабль. Сложное хитросплетение проводов, мониторов, кнопок и рычагов. И всё это для управления, вернее, слежения и поддержания. Слежения за состоянием и поддержания основных функций жизнедеятельности. Причём осуществлялось всё это с дурным энтузиазмом. Трубки торчали даже из носа. И вообще слишком уж много всего для одного несчастного тельца, располставшегося на кровати и почти невидимого из-под одеяла. Стоп. Располоставшись, я плоская. А где же Саша? закричала я, что было сил. А поскольку сил было мало, крик превратился в хриплый стон. Но меня услышали. Дверь распахнулась, и в палату вбежала оснувшаяся, побледневшая Сашка. Глаза у неё были подозрительно красными, веки опухшими. Анетка, милая, ты очнулась? Саша упала возле кровати на колено и дрожащей рукой погладила меня по щеке. Сашок, ты чего? Я так удивилась необычному поведению подружки, что на мгновение забыла о главном. Но только на мгновение. В следующую секунду меня затрясло, аппаратура моментально среагировала и зашла с истерическим писком. Сашка вскочила и бросилась к дверям, видимо, хотела позвать врача. Но врач уже сам вбежал в палату, сопровождаемый перепуганной медсестрой. Они тарахтели на немецком, суетились вокруг меня. В руках врача ещё наоскалился здоровенный шприц. Сашка держала меня за плечи и что-то говорила прямо в ухо, но я не слышала и не понимала ничего, потому что упорно пыталась подняться с кровати, срывая с себя все провода и катетеры, и кричала, хрипела одно: "Где моя дочь?" Врачу никак не удавалось сделать мне укол. Сашка с медсестрой не справлялись, надёжно зафиксировать меня не получалось. Тогда врач что-то коротко приказал медсестре, и та выбежала из палаты, чтобы через пару минут вернуться с ребёнком на руках. Одетый в забавный костюмчик, очаровательные носочки с помпошками и крохотную розовую шапочку, малыш крепко спал, вернее, малышка, моя дочка. В палате сразу стало тихо. Я пыталась вдохнуть, врач делал своё дело, Сашка улыбался сквозь слёзы, а медсестра положила малышку рядом со мной. Лапыш мой родной, наконец-то мы сделали это, несмотря ни на что, мы справились. Правда, я не помню, как прошёл завершающий этап, но главное ты здесь, рядом. Сладко сопишу меня под боком. Спасибо тебе, Господи. Я с восторгом рассматривала крупную, красивую девчушку. Неужели это я смогла выносить и родить это чудо? И где на этом помещалась такая большая? И почему она вовсе не красная и сморщенная, как положено быть новорождённому? Почему она такая хорошенькая? Потеремокнув во сне, дочь крас кинула ручонки и повернула ко мне голову. Да, понимаю, это материнская эйфория, но всё равно, переданный был самый лучший в мире ребёныш. Маленькая папина копия. Из-под шапочки виднелись легковьющиеся каштановые волосы. Брови, нос, губы, Лёшкины черты чётко проступали в этом крохотном личике. Длинные тёмные реснички отбрасывали тень на щёки. Может, хотя бы разрез и цвет глаз мой? Словно услышав мои мысли, малышка смешно сморщилась, чихнула и распахнула глазёнки. Ну вот, даже этого мне не оставили. Меня с любопытством рассматривал маленький Лёша Майоров. Именно с любопытством взгляд моей малышки был осмысленным и фиксированным. Понимаю этого не может быть, она врождённая, ведь ещё не умеет различать лица. На дочку смотрела на меня знакомясь. В следующее мгновение любопытство сменилось радостью узнавания, и малышка улыбнулась и потянулась к моему лицу ручками. Сашка на меня узнала, всхлипнула Яня, в силах пошевелиться. Но пошевелиться хотелось, и не просто пошевелиться, а обнять моего ребёноша, прижать, накормить, убаюкать, но не было сил. Да ладно тебе узнала, чтотливо проворчала Сашка, шмыгнув носом. Узнавать она начнёт вместе через 2-3. Это другие дети, а моя уже сейчас. Ладно, ладно, как скажешь, только не волнуйся, тебе нельзя. А что со мной было-то? Но в этот момент в наш разговор совершенно не по-джентльменски вмешался доктор. Строгим безапелляционным тоном было велено прекратить болтовню и отдыхать. Мне здесь, а Сашке дома. Оказалось, что подруга дежурила в больнице всё это время. Какой промежуток вмещался во всё это, я пока не знала. Вернее, не успела узнать, потому что подействовало лекарство, введённое мне врачом, и я отключилась. Только на следующий день, когда свежая, отдохнувшая Саша навестила меня вместе с фрау Мюллер, я узнала, что произошло. Сашка в компании домоправительницы, обвешанной свёртками, пакетами и коробками, оживлённо переговариваясь, шли к входной двери. И вдруг по их нервам хлыстом стеганул жалобный вой, полный тоски и безнадёжности. Сашка выронила пакеты и бросилась к двери. Естественно, ключ от замка затерялся где-то на дне сумки. Пришлось вывернуть содержимое на снег и выкопать из груды вещей искомый предмет. Затем подруга попыталась отпереть замок, но руки тряслись всё сильнее. Май, который услышал пришедших, пистоновался с той стороны, вышибая дверь телом. Сотрясающаяся дверь и трясущиеся руки, сговорившись, сделали возможность попасть внутрь практически не осуществимой. И тут на помощь пришла фрау Мюллер. Домоправительница забрала у Сашки ключ, мягко оттёрла её плечом от двери, и через пару секунд препятствие было устранено. Совершенно обезумевшей Майе едва не сбив Сашку с ног, ухватила её зубами за рукав и потащила в гостиную. где на полу в луже крови лежала я увидев это моя мужественная и сильная подруга стальная бабочка стойко перенёсшая самые тяжёлые испытания начала сползать по стене и снова спасибо фрау мюллер пару увесистых оплеух и сашка снова была в состоянии действовать решительно и чётко Она велела домоправительнице вызвать моего личного врача, элитки, а заодно и местный аналог 911. Сама же бросилась ко мне и попыталась определить пульс. С первого раза не получилось, потому что пульс был очень слабый, но был. А вот кровь, её было так много, что Сашка едва не разрывелась. Неужели всё? Неужели ребёнка не будет? Неужели они опоздали? К счастью, нет, приехали вовремя. Как сказал потом доктор Литке, ещё полчаса и спасти никого бы не удалось, ни меня, ни ребёнка. Неотложка прилетела через 8 минут, следом ворвался доктор Литке. Меня погрузили в реанимобиль и с завыванием сирен отвезли в лучшую клинику Варна Менде, где сразу же положили на операционный стол. К немалому изумлению ассистировавшего на операции доктора Литке, малышка появилась на свет крепенькой и здоровенькой, о чём с ходу сообщила сомневающимся громким воплем. Доктор рассказывала мне об этом потом с искренним восторгом. Он ведь ожидал самого худшего, учитывая всю историю. В общем, для ребёнка всё обошлось, но не для меня. Организм до предела измотанный предыдущими потрясениями, последнего удара не выдержал и обрушилось всё, что только могло. Я даже дышать самостоятельно не могла. Взбунтовались сердце, почки, резко ухудшился состав крови. Необходимо было срочное переливание, и оказалось, что у Сашки резус и группа крови такие же, как у меня. Так что теперь мы сёстры не только по духу, но и по крови. Но ничего не помогало, я уходила. И тогда Сашку попросила приносить ко мне в палату дочку, хотя бы на полчаса в день. Малышку приносили и укладывали со мной рядом. Она просто лежала рядом, спала, а я начала постепенно возвращаться. И на пятый день открыла глаза.